Глава восьмая. Итак, человек с сильными ожогами. Теперь мне предстояло выяснить, кем он был и кто из отцовских отпрысков нанял его меня убить. Потому что я нисколько не сомневалась, что упомянутый Мартином человек с обожженным наполовину лицом и есть тот мерзавец, что убил Крестоболя. Уединившись в отведенной мне комнате, я достала чек — обнаруженный в том таинственном чемоданчике, и внимательно его рассмотрела. Подпись была неразборчивой. Штемпель датировался маем. Иными словами, тот человек не мог обналичить чек, пока не разберется со мной. Единственным ключом к этому являлся банк Винсеси. Кто угодно в этом доме мог выписать чек и дать его сыну-бригадира. Вот только кто? Неожиданный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Мне определенно требовалось хорошенько успокоиться. «Одета я была в мужскую одежду», — рассудила я, «и моя маскировка делала меня не такой уж беззащитной». В этом доме преимущественно жили женщины, а им следовало еще лишний раз подумать, прежде чем на меня напасть. К тому же мнимый Крестобаль на самом деле и не представлял для них угрозы, поскольку предполагалось, что его доля в наследстве будет крайне мала. Я сунула чек в ящик прикроватной тумбочки и быстро нашла на столешнице бороду и усы. Глядя в овальное зеркало напротив кровати, я как можно быстрее и точнее прицепила себе накладные аксессуары. Кожа на подбородке уже начала зудеть. отклея на ней высыпало раздражение. «Простите, что прерываю ваш отдых, Дон Крестоболь», — послышался из-за двери голос служанки Хулии. «Но госпожа Анхелика сказала, что у вас произошла неприятность с лошадью и что за вами необходимо поухаживать». Я невольно простонала. «В этом доме, похоже, все исполняют распоряжение Анхелики до последней буквы. Похоже, моей сестре мало просто отправить меня отдохнуть». Ей надо еще и приставить ко мне няньку». Не дожидаясь, пока я приглашу ее войти, служанка легкой и быстрой походкой ступила в мою комнату, неся в руках плетеную корзинку, из которой торчали склянка со спиртом, жестяная коробка и обрезки материи. «О, нет, не надо, я в порядке», — поспешно сказала я, хотя у меня и была глубокая царапина на руке и гигантский синяк на внешней стороне бедра не стоит беспокоиться никто и не беспокоится это моя работа за вами ухаживать и где вы поранились я ни за что не стала бы снимать брюки перед этой женщиной однако решимость в глазах хули ясно сказала мне что она не оставит меня в покое пока не обработает как минимум одну рану а потому я закатала рукав до локтя явив ее взору большую свежую царапину Кровь на ней уже подсохла, но она все равно еще была ярко-красной и болезненной. Впервые в моей жизни я порадовалась тому, что на руках у меня тонкие, но достаточно заметные волоски. Ничего страшного, сказала я. Хулия не ответила. Сосредоточенным видом она поставила на тумбочку корзинку, достала из нее ватный шарик и смочила спиртом. Если разглядывать лицо Хулии вблизи, то в нем невозможно было найти что-либо яркое, запоминающееся. Немного далеко посаженные глаза, простой и заурядный нос и через чур тонкие, жидкие брови. Однако в целом эти черты складывались в очень ладное, приятное взгляду лицо. Единственным ее внешним достоинством были, пожалуй, нежные, собранные бантиком губы. Женщина была худенькой, без груди, достойной какого-то упоминания и с маленькими сережками. Это было единственным на ней украшением. «Сейчас будет жечь», — предупредила она и сразу прижала ватку со спиртом к моему локтю. Я вздрогнула от жгучей боли и прикусила губу. Улия перевязала ранку и тут же, без предупреждения, прижала другой ватный шарик мне к колбу. Я аж похолодела. Что если борода или усы сейчас отвалятся? Пока она обрабатывала ранку у меня на лице, у меня сделались влажными ладони. Теплое дыхание хулии щекотало мне нос. От ее волос исходил запах жареного лука и лавандового щелока. Когда она разомкнула губы, я заметила у нее кривые передние зубы а ее неправильный прикус сразу напомнил мне кролика. Я еще никогда не оказывалась в столь близком расстоянии к другой женщине, за исключением матери, и от такого тесного контакта с хулей мне сделалось немного не по себе. А как бы отреагировал мужчина, окажись к нему так близко женщина? Престоболь, думаю, вперился бы взглядом в мою грудь, Но я не могла сейчас заставить себя сделать то же самое. У меня было сильное желание отпихнуть ее подальше, но это сразу вызвало бы подозрение. После нескольких мучительных мгновений, когда Хулия бинтовала мне лоб, она, наконец, отстранилась. Ну, вот и все. Я сразу встала на ноги. «Грасиас». «Ужин будет подан примерно через 20 минут», Я приду за вами и отведу в столовую. Не стоит утруждаться. Я и сам способен туда дойти. Я как-то не привыкла, чтобы при мне были все эти слуги на побегушках. Мы с Крестоболем жили в маленькой квартирке в Севилье, где едва хватало места для нас двоих и наших растений. С готовкой я справлялась сама. А в плане уборки... Донья Канделярия, наша хозяйка... Присылала к нам раз в неделю горничную, чтобы прибралась и постирала одежду. Пивая, Хулия собрала использованные ватные шарики и сунула в корзинку. «Хулия!» Она подняла на меня взгляд. «А ты давно уже здесь работаешь?» «В декабре будет уже четыре года». Следовательно, она лично была знакома с моим отцом а также, возможно, и с тем человеком с ожогами. «Дон Мартин сегодня показал мне разрушенный пожаром дом. Ты не знаешь, кто там жил?» «Бригадир с плантации и его семья, но я очень смутно их помню. Я мало выхожу из дома». «А ты не помнишь, как их звали?» «А почему вы спрашиваете?» «Ну, не знаю». Меня глубоко тронуло то, что с ними случилось. Быть может, я мог бы что-то сделать для этих несчастных людей. Они уехали после пожара. Она торопливо собрала все в корзинку. Пока она не ушла, мне требовалось выведать у нее побольше информации. Например, о том, кто еще живет со мной под одной крышей. И еще кое-что хулия. «Донья Каталина замужем?» «Нет». «Но она такая красавица. Должно быть, у нее много воздыхателей?» «Если таковые и есть, то я никогда их не встречала». Умолкнув, она изучающе поглядела на меня, словно оценивая, можно ли мне доверять. «Вам лучше держаться от нее подальше. Госпожу Каталину все в округе считают святой». Я непроизвольно улыбнулась, но, судя по тому, как нахмурилась Хулия, стало ясно, что она вовсе не шутит. Даже не знаю, что меня больше позабавило. Тот факт, что она заподозрила у меня романтический интерес к моей сестре или слова служанки о святости Каталины. «Святой? А почему?» В детстве она видела святую деву. Трудно было сказать, восхищение сквозило в ее тоне или усмешка. И где же Каталина ее видела? Спросила я, не дав слететь с языка слову якобы. Святая дева явилась прямо у нее в спальне и оставила послание для всех горожан. А в чем состояло послание? Хулия закончила складывать корзинку. «Вам лучше спросить об этом у нее самой». Ни слова больше не говоря, она вышла из комнаты. О явлениях девы я только читала в книжках, дослышала в легендах, но никогда не встречала ничего подобного в реальной жизни. Интересно, а что отец думал о святости своей младшей дочери? Верил, что это правда, как Хулия? Или же относился скептически, как я?